Интенсивный Откорм, Гарден-Сити, штат Канзас. Переезд с раньше на скотный двор, который мы с 534-м осуществили в первую неделю января, правда, на разных машинах, был очень похож на переезд из деревни в средневековый город. Да, откормочная площадка это очень большой город. Правда, перенаселённый, грязный и вонючий, с открытыми канализационными канавами, грунтовыми дорогами и удушливой атмосферой. В воздухе здесь постоянно висит пыль. Орбонизация в мире крупного рогатого скота это сравнительно недавнее историческое явление, но что-то мне подсказывает, что современные коровьи города должны напоминать людские города в том виде, в каком они существовали несколько веков тому назад, ещё не тронутые современными санитариями. Дело тут обстоит так, как было, например, в Лондоне XIV века. В город поступают пищевые продукты, из города выходят потоки отходов, и при этом результаты работы пищеварительных трактов всех обитателей выставлены на всеобщее обозрение. Пребывание обитателей на ограниченном пространстве плюс наплыв приезжих со всех концов света вместе с отсутствием санитарии всегда приводили к распространению болезней. Но в отличие от средневековых поселений, современные города животных не охватывают эпидемии и моровые поветрия. Не охватывает по единственной причине. Здесь применяют современные антибиотики. Большую часть дня я провёл в Покефидерсе как турист. Бродил по улицам, разглядывал обитателей города, осматривал местные достопримечательности, например, возвышающийся над городом кормозавод, искал встречи со своим знакомым бычком. В любом городе можно найти уголки живой природы. Обычно они возникают как результат сделок между различными видами живых существ и землёй, от которой мы все в итоге зависим. Вспомнив о раньше, я подумал о том, что там экологические связи проявлялись как нельзя более отчётливо. Местная пищевая цепь строилась на траве. Жвачные животные питались травой, трава черпала свою энергию от солнца. Ну а как обстоит дело здесь? Длинная тень от завода по производству комбикормов, падающая на город, Наводило на мысль, что он построен на излишках американской кукурузы, точнее на кукурузе и различных фармацевтических препаратах, которые нужно давать жвачным, чтобы они смирились с тем, что их единственным кормом будет кукуруза. Ещё на ферме Джорджа Нейлера я понял, что кукуруза, на которой всё строится, в данном случае участвует в совершенно другом комплекте экологических отношений, основанных на совсем другом источнике энергии. Для того, чтобы вырастить столько кукурузы, требуется использовать ископаемое топливо. Так что если считать, что современная площадка интенсивного откорма скота – это город, базирующийся на производстве товарной кукурузы, то этот город плавает в невидимом нефтяном море. Как и почему сложилась столь своеобразная ситуация? Я пытался найти ответ на этот вопрос весь день, проведенный в ПОКе. Естественно, я начал свой тур с кормозавода. огромного центра, где три раза в день с помощью компьютера производится еда для всех 37 тысяч обитателей города Жвачных. Каждый день через эту мельницу проходит миллион фунтов корма. Ежедневно каждый час подъезжают к погрузочному люку трейлер за трейлером, чтобы доставить еще 50 тонн кукурузы. Водитель открывает клапан в череве цистерны и золотой поток зерна, тонкая струйка великой кукурузной реки, берущей свое начало на Среднем Западе, Начинает течь под желобом в недро кормозавода. С другой стороны здания из авиацистерн закачивают в похожие на башни резервуары тысячи галлонов разжиженных жиров и белковых добавок. В Ангаре рядом с мельницей находятся огромные чаны с жидкими витаминами и синтетическим эстрогеном, а также палеты с 50-фунтовыми, то есть 23-килограммовыми мешками антибиотиков, румензина и тилозина. Все эти ингредиенты автоматически смешиваются с сеном люцерны и силосом в качестве грубого корма, а затем распределяются по вереницам самосвалов, которые три раза в день веером разезжают отсюда, чтобы те 8 1/2 миль, то есть 14 км желобов, которые имеются впоки, всегда были заполнены кормом. Грохот периодически издаваемый комбикормовым заводом Идёт от двух гигантских стальных роликов, которые вращаются в противоположных направлениях по 12 часов в день. Они дробят пропаренные кукурузные зёрна и превращают их в тёплые и ароматные хлопья, которые легче перевариваются в коровьих желудках. Это единственный ингредиент корма, который я попробовал, и надо сказать, он был неплох. Хлопья были не такие хрустящие, как Keo, но с более выраженным кукурузным вкусом. Остальные ингредиенты я проигнорировал. Это были гидрогенизированный жир, говяжий жир, доставленный сегодня грузовиком с одной из ближайших скотобоен, и белковая добавка, липкая коричневая масса под названием губ, состоящая из мелассы и мочевины. Мочевина синтетическое соединение, получаемое из природного газообразного азота. Джордж Нейлер использует похожее вещество на своих полях в качестве удобрения. Перед тем, как посадить вновь прибывших на этот высококонцентрированный рацион, их несколько дней угощают на площадке свежим сеном из высоких трав. Во время долгого переезда они ничего не едят и потому могут потерять до 100 фунтов, то есть 45 кг. По этой причине рубцы их в их желудках приходится аккуратно перезапускать. В течение следующих нескольких недель они постепенно переходят на суточный рацион, состоящий из 32 фунтов, то есть 14,5 кг. корма, 3/4 из которых приходится на кукурузу, почти половина бушеля в день. Что заставляет вводить кукурузу в меню бычков на этой и вообще каждой второй американской площадки интенсивного откорма? Прежде всего, конечно, цена, но также и политика Министерства сельского хозяйства США. Минсельхоз на протяжении десятилетий стремился избавиться от излишка кукурузы, пропуская максимальное её количество через пищеварительные тракты мясных животных, которые умеют превращать кукурузу в белок. Мы привыкли считать кукурузный корм чем-то старомодным. Наверное, это так, если судить по детским воспоминаниям тех, кто вырос на Среднем Западе. Но в любом случае, практика кормления коров огромным количеством кукурузы большую часть их жизни не является ни старой, не особенно приветствуемый. Главное преимущество такого рациона заключается в том, что кукуруза представляет собой компактный источник калорий, и потому коровы на таком корме быстро набирают массу. К тому же, их мясо становится мраморным, а вкус и текстуру подобного мяса американские потребители очень любят. Однако мясо животных, которых кормили кукурузой, менее полезно для нас, потребителей. так как содержит больше насыщенных жиров и меньше омега-3 ненасыщенных жирных кислот, чем мясо животных, которых кормили травой. Всё большее число исследований показывает, что многие из проблем, связанных с поеданием говядины, обусловлены тем, что её поставщики, коровы, выращены на кукурузе. Современные охотники-собиратели, которые кормятся мясом добытых ими диких животных, не имеют наших показателей сердечно-сосудистых заболеваний. Подобно тому, как жвачные животные плохо приспосабливаются к кукурузным кормам, люди могут плохо переносить мясо жвачных животных, выращенных на кукурузе. Тем не менее, система классификации Министерства сельского хозяйства США разработана таким образом, чтобы поощрять производителей мяса с повышенной мраморностью. Это, конечно, более привлекательный термин, чем внутримышечный жир, хотя имеется в виду именно он. И таким образом стимулировать кормление крупного рогатого скота кукурузой. Кукуруза настолько глубоко укуренилась во всей системе производства говядины в Америке, что всякий раз, когда я поднимал связанные с этим вопросы перед владельцами ранчо, операторами площадок от корма или даже учеными-зоологами, они смотрели на меня так, как будто я только что прибыл с другой планеты. Ну или, может быть, из Аргентины, где, как известно, отличные местные стейки производятся исключительно из животных, питающихся травой. С логикой от корма кукурузы и не поспоришь. в сложившихся условиях местные фабрики просто не могут действовать по-другому. Ведь для них важны калории, а кукуруза является самым дешёвым и самым удобным источником калорий из всех доступных на рынке. Та же логика безотходного промышленного производства, белок из белка, диктует и практику использования продуктов переработки скота в корм для новых поколений этого скота. Так, собственно говоря, животноводы и делали. Пока учёные не выяснили, что именно в силу популярности такой практики широко распространилась губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, более известная как коровье бешенство. Но поначалу использование продуктов переработки мяса и костей казалось самым дешёвым и удобным способом удовлетворить потребности животных в белке. Ну и что, что эволюция сделала коров травоядными? Надо ли говорить, что в Поке и на большинстве других откормочных площадках тоже использовали костную муку? Пока в 1997 году американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не пресекло эту практику. Теперь мы понимаем, что в то время, как на молекулярном уровне белок можно легко построить из подобного ему белка, на экологическом или видовом уровне всё совсем не так просто. Характерно, что болезни, схожие с коровьим бешенством, были обнаружены в племенах каннибалов. То есть, и на этом примере было подтверждено, что поедание плоти представителей собственного вида несёт особые риски заражения. Самое поразительное сходство с коровьим бешенством продемонстрировала болезнь куру, распространённая среди представителей племён Новой Гвинеи, которые ритуально поедали мозги своих умерших родственников. Некоторые биологи-эволюционисты считают, что сама эволюция с помощью такого рода инфекций защищается от каннибализма. Схожие механизмы защиты они видят в том, что животные не едят кал и павших животных своего вида. Иными словами, в ходе эволюции естественный отбор разработал своеобразный набор правил гигиены, который действует так же, как табу в мире людей. В этом смысле одна из самых тревожных особенностей фабрик по производству мяса состоит в той бесцеремонности, с которой они попирают эти эволюционные правила, заставляя животных поедать те вещества и продукты, к которым у них существует глубоко укоренившееся отвращение. Иными словами, мы заставляем их продавать свои инстинкты за антибиотики. Мне казалось, что история с коровым бешенством поставила крест на идее кормить скот продуктами его переработки. Но я с удивлением узнал, что это не так. Оказывается, в запрете управления по санитарному надзору на кормление жвачных животных белками жвачных животных есть исключение. Они касаются продуктов, получаемых из крови и жира. Так, моему бычку, вероятно, придется обедать говяжьим жиром, полученным из старичного сырья, с той самой бойни, куда он сам направится в июне. Ну и что, жир есть жир, пожал плечами менеджер площадки от корма в ответ на мой вопрос. Более того, правила до сих пор разрешают кормить на откормочных площадках нежвачных животных белками жвачных животных, хотя в ПОКе этого не делают. Переработанные перья, куриный помет, так же как недоеденные остатки, тоже идут на корм скоту, птице, рыбам и свиньям. Некоторые эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем обстоятельством, что мясо крупного рогатого скота и костная мука, которая раньше шла на корм коровам, теперь идёт на корм курам, свиньям и рыбам. Они утверждают, что если кормить крупный рогатый скот белками из животных, которые ели белки из этого скота, то инфекционные прионы, ответственные за коровье бешенство, снова могут найти свой путь к мозгам жвачных. До распространения коровьего бешенства, на удивление мало людей, занимавшихся разведением крупного рогатого скота, не говоря уже о широкой публике, знали о существовании странной полузамкнутой пищевой цепи, которая была сконструирована в промышленном агропроизводстве для коров и, следовательно, для любителей говядины. Когда я рассказал Рича Блэру, как был поражён тем, что, оказывается, коровы едят коров, он ответил: "Честно говоря, для меня это тоже было шоком". В общем, если сравнивать кукурузу с другими продуктами, которыми мы сейчас пичкаем скот, то она кажется едва ли не идеалом здорового питания. Но использование кукурузы тоже нарушает биологическую или эволюционную логику пищеварения крупного рогатого скота. В день моего пребывания в Поке я провёл несколько часов с доктором Мэллом Петценом, квалифицированным ветеринаром, который знает о желудочно-кишечном тракте современной коровы заведомо больше любого мясоеда. Доктор Мел, как его называют в Поке, руководит группой из 8 сотрудников, которые проводят весь день, передвигаясь верхом по пыльным улочкам животноводческого городка. Зачем? Они выискивают больных животных и пригоняют их в три местных больницы для лечения. По мнению доктора, большинство проблем со здоровьем животных, возникающих на откормочной площадке, прямо или косвенно связано с их рационом. Они созданы для того, чтобы есть траву, объясняет Мэтсон. А мы заставляем их есть зерно. Но это не означает, что они не могут приспособиться к нему, продолжает доктор. И теперь мы научились выводить коров, которые хорошо себя чувствуют на откормочных площадках. Один из результатов племенной работы, проводимой на ранчо Блэров, как раз и состоит в выведении современных мясных пород животных, которые отличаются способностью съедать большое количество кукурузы и эффективно преобразовывать его в белок, оставаясь практически здоровыми. Наверное, именно такие гены ценятся у БК Гарп Пресижн 1680 отца 534. Другими словами, сейчас выводят такие породы крупного рогатого скота, которые способны поглотить избыток биомассы, производимой на полях Америки. Но коровы ещё не полностью приспособились к этим требованиям, и множество животных, находящихся на откормочных площадках, просто больны. А те несколько зоологов, с которыми я беседовал, утверждают, что в той или иной степени больны все животные без исключения. Самая серьёзная неприятность, которая может произойти со жвачным животным, питающимся кукурузой, это, пожалуй, вздутие живота. Ферментация, происходящая в рубце, Даёт большое количество газа, который корова обычно отрыгивает, когда пережёвывает корм. Но если питание содержит слишком много крахмала и слишком мало грубых кормов, то процесс ферментации в рубце практически останавливается, и там образуется слой пенистой слизи, который может запереть газы. В результате рубец раздувается как воздушный шар, пока не начинает прижимать лёгкие животного. Если сразу же не сбросить давление, обычно для этого вводят трубку в пищевод. то животное может задохнуться. Концентрированный рацион, состоящий из кукурузы, также может вызвать у коров ацидоз, то есть повышенную кислотность. В отличие от человеческого желудка, для которого характерна сильная кислотность, среда в рубце коровы нейтральная. Поступающая кукуруза делает эту среду кислой, вызывая у коров своего рода изжогу. В некоторых случаях эта изжога может даже убить животное, но обычно она просто делает его больным. Животные, страдающие от ацидоза, перестают есть, для них характерно тяжёлое дыхание и чрезмерное слюноотделение, они трутся обо всё животами и едят грязь. При определённых условиях ацидоз может приводить к диарее, язвенной болезни, вздутию живота, воспалению тканей рубца, заболеваниям печени, наконец, к общему ослаблению иммунной системы. Последнее делает корову уязвимой перед рядом заболеваний, характерных для животных, содержащихся в загонах. Пневмонии как цидеозом, энтеротоксимией, полиомиелитом и тому подобным. Таким образом, современные коровы, как и современные люди, оказываются восприимчивы к целому набору относительно новых болезней, рождённых цивилизацией. Если, конечно, содержание в загонах подпадает под понятие цивилизации. Бычки редко проживают на откормочном рационе более 150 дней, что, по-видимому, близко к максимальному сроку, который они могут вытерпеть. Я не знаю, как долго можно держать их на таком рационе, прежде чем возникнут проблемы, говорит доктор Метсон. Но другой ветеринар сообщил мне, что из-за такой диеты в конечном счёте раздваивается печень, и животное погибнет. Действует ещё один механизм. Со временем кислотная среда разъедает стенки рубца, в результате чего бактерии попадают в кровь животного и переносятся в его печень, где они вызывают абсцесс и ухудшают функционирование этого жизненно важного органа. Известно, что абсцесс печени наблюдается у 15-30% коров, отправляемых на убой. А доктор Мелл сообщил мне, что в некоторых загонах этот показатель достигает 70%. Что позволяет животным в загоне оставаться здоровыми, или относительно здоровыми, так это антибиотики. Рамензин стабилизирует кислотность в рубце, что помогает предотвратить вздутие и ацидоз, а тилозин – это форма эритромицина. снижает вероятность возникновения инфекций в печени. Сегодня большинство антибиотиков, продаваемых в Америке, используются в кормах для животных. Сейчас общепризнано, что постоянное применение антибиотиков прямо приводит к возникновению новых суперштаммов, устойчивых к данным антибиотикам. Общепризнано всюду, кроме сельского хозяйства. В дебатах же по поводу использования антибиотиков в этой отрасли обычно схватываются сторонники только клинического и общего внеклинического использования препаратов. Сторонники первого метода не возражают против лечения больных животных антибиотиками. Они просто не хотят, чтобы лекарства теряли свою эффективность, поскольку на промышленных фермах их используют не как лекарство, а как стимуляторы роста здоровых животных. Повсеместное использование антибиотиков в загонах для скота как раз и замывает эти различия. Сторонники общего применения антибиотиков подчёркивают, что последние хорошо действуют на больных животных, но они забывают, что эти животные, скорее всего, вообще бы не заболели, если бы их не кормили одной кукурузой. Я спросил доктора Мэла, что произойдёт, если исключить из корма для скота антибиотики типа румензина и телозина, как это предлагают некоторые эксперты в области здравоохранения. Тогда мы будем иметь более высокий уровень падежа скота. Сейчас в среднем по отрасли он составляет около 3%. И не такой быстрый набор массы. Мы просто не сможем так интенсивно их откармливать, ответил доктор. Иными словами, тогда изменится и замедлится вся система от корма. Но ну, а если вы дадите им много травы и больше места, то я потеряю работу. Моё первое впечатление от загона номер 63, где я проводил последние 5 месяцев в своей жизни мой бычок, можно сформулировать фразой: с учётом всех факторов это, в общем-то, неплохой объект недвижимости. Загон находился достаточно далеко от завода комбикормов. Здесь довольно тихо, видна водная гладь. Да, я действительно думал, что это пруд или резервуар. пока не заметил на поверхности коричневую пену. То, что я принял за водохранилище, в терминах откормплощадки называется иначе навозохранилище. Я спросил работника площадки, почему бы просто не распределить жидкий навоз по соседним фермам. Фермеры будут против, пояснил он. В этом навозе столько азота и фосфора, что он просто убьёт их посевы. Работник ещё не сказал, что отходы содержат тяжёлые металлы и остатки гормонов. Эти стойкие химические вещества стекают в ручьи и реки, а потом ученые обнаруживают там рыб и земноводных с аномальными половыми признаками. Так что площадки вроде Поки – это еще и крупные заводы по переработке коровьего навоза, бывшего источника плодородия, в токсичные отходы. Загон, в котором жил 534-й, был удивительно просторный, размером с хоккейную площадку. Вдоль дороги шел бетонный желоб, куда засыпали корм, С другой стороны площадки находились корыта с пресной водой. Я перелез через перила и оказался среди 90 бычков. Они отступили на несколько шагов и остановились посмотреть, что я буду делать. На мне был тот самый свитер маркового цвета, который я носил на ранчо в Южной Дакоте. Мне казалось, что так моему бычку будет легче меня узнать. Найти его оказалось непросто. Все морды, которые смотрели на меня, были либо полностью чёрными, либо носили незнакомый мне рисунок из белых отметин. Но потом я увидел его, с тремя белыми звёздочками. Бычок номер 534 стоял далеко позади всех. Я начал осторожно пробираться к нему через расступавшуюся массу из чёрных бычков. Наконец мы с ним оказались рядом и молча посмотрели друг на друга. Узнал ли он меня? Нет. Ни единой искры не промелькнуло в его глазах. «Ну что ж», — сказал я себе, — «значит, ничего личного». Ведь в конце концов 534-го и его товарищи по площадке ценят за мраморное мясо, а не за привязанность к человеку. Мне показалось, что глаза у 534-го немного покраснели. Доктор Метсон объяснил, что у некоторых животных это случается, раздражает пыль в загоне. Эта проблема становится особенно острой в летние месяцы, когда каждый шаг бычка поднимает облака пыли, так что рабочим приходится постоянно поливать загон водой, чтобы осадить эту пыль. Тут мне пришлось напомнить себе, что это не обычная пыль, как и грязь на площадке. Это не обычная грязь. Нет, это пыль, высохшие фекалии. Ну а если забыть о воздухе, устраивает ли такая жизнь в загоне его обитателя номер 534? Не могу сказать, что я много знаю об эмоциях бычков, чтобы с уверенностью утверждать, что 534-й страдал, скучал или был ко всему безразличен. Но я бы не сказал, что он выглядел счастливым. Да, он явно хорошо питался. С тех пор, как мы виделись в последний раз, мой бычок поправился на пару сотен фунтов, примерно на 100 килограммов, да и внешне сильно изменился. Раздался в плечах, а в центре стал толстым и круглым, как бочка. В общем, теперь он был больше похож на бычка, чем на теленка, несмотря на то, что его первый день рождения был всего два месяца назад. Доктор Мецен порадовался виду и формам 534-го. «Из него получится красивая говядина», — заметил он. Шутка. Если бы я достаточно пристально посмотрел на своего бычка, то, наверное, смог бы представить себе, как его черную тушу рассекают белые линии, словно на схеме «разделка говядины». Вот ростбиф из костреца, вот стейк из пашины, вот ребра с хребтом, вот длинная вырезка, а вот грудинка. Один из подходов к номеру 534, можно назвать его откормочным или промышленным, сводится к тому, что его рассматривают как впечатляющую машину для переработки товарной кукурузы номер 2 в куски говядины. Отныне и до дня его убоя 6 месяцев спустя 534 будет преобразовывать по 32 фунта садов. то есть около 15 кг корма, в 4 фунта, то есть около 2 кг привеса, то есть новых мышц, жира и костей. Так, по крайней мере, написано о 534-м в компьютерной программе, которую я видел на заводе по производству комбикорма. Именно соотношение поглощаемой массы корма к привесу определяет сейчас эффективность промышленного животноводства. Надо сказать, что по сравнению с другими мясными животными, крупный рогатый скот крайне неэффективен. Так у кур наиболее эффективных преобразователей 2 фунта кукурузы превращается в 1 фунт мяса, поэтому куриное мясо и стоит меньше, чем говядина. В указанном смысле Poki Feeders действительно представляет собой завод, который превращает дешёвое сырьё в менее дешёвую готовую продукцию. Причём превращение это идёт настолько быстро, насколько позволяет используемый здесь механизм минтаболизм крупного рогатого скота. Впрочем, сравнение с заводом и машинами не столько раскрывает, сколько скрывает особенности стоящего передо мной существа. У него, конечно, другая, совершенно другая роль. Этот бычок невидимыми нитями связан с другими животными, растениями и бактериями, а также с землёй и солнцем. он звено в пищевой цепи, нить в широко раскинувшейся сети экологических отношений. Если посмотреть с такой точки зрения, то всё, что происходит в этом загоне для крупного рогатого скота, предстаёт в совершенно ином свете. Этот бычок не так уж далёк от нашего мира, как может показаться на клочке земли, расположенном где-то в глуши штата Канзас. С данной точки зрения сразу видно, что здоровье этих животных миллионами нитей неразрывно связано с нашим собственным здоровьем. Неестественно насыщенный кукурузный рацион, который подрывает здоровье бычка и заставляет его толстеть, таким же образом подрывает здоровье людей, которые будут есть его мясо. Антибиотики, которые эти животные потребляют с кукурузой, борются с бактериями в их кишечниках и будут продолжать бороться вне их, в окружающей среде. В итоге они создают новые штаммы резистентных бактерий, которые когда-нибудь заразят нас. и будут успешно сопротивляться тем лекарствам, с помощью которых мы будем пытаться избавиться от инфекции. Мы живём в той же микробной экосистеме, что и животные, мясо которых мы едим. Поэтому всё, что происходит с ними, происходит и с нами. Вот я стою на большой куче навоза, в которой имеет обозначение спать 534. -й. Мы не очень много знаем о том, как ведут себя гормоны, попавшие в эту кучу. Но мы кое-что знаем о бактериях, которые могут перейти из навоза в почву, а оттуда в наши гамбургеры. При скорости, с которой происходит забой и переработка скота, а на мясоперерабатывающем заводе, куда попадет 534-й, она составляет 400 голов в час, рано или поздно некоторые из бактерий попадут в мясо, которое мы едим. А ведь в навозе, на котором я стою, есть бактерия, которая смертельно опасна для человека. Я говорю о кишечной палочке Escherichia colli O157 H7. H7 – это относительно новый штамм обычных кишечных бактерий. Никто не видел его до 1980 года. Этот штамм просто процветает в желудках крупного рогатого скота загонного содержания. Его носят в кишечниках 40% этих животных. При этом попадание в организм человека всего лишь 10 таких микробов может вызвать смертельную инфекцию. Размножаясь, они производят токсин, который разрушает почки. Большинство микробов, которые из кишечника коровы пробираются в нашу пищу, погибнут от сильных кислот, имеющихся в наших желудках, ведь эти бактерии привыкли жить в кислотно-нейтральной среде рубца. Но кукуруза, которой кормят животных в загонах, создает в их желудках почти такую же кислую среду, как в желудке человека. И именно в этой новой техногенной среде образовались новые кислотоустойчивые штаммы кишечной палочки, в том числе эскерикия коли О-157H7. Эта палочка – еще одно существо, которому природа поручила работу по уничтожению избытка биомассы, производимой фермерским поясом. Проблема только в том, что палочка, приспособившись к кислотной среде в наших желудках, начинает убивать нас самих. Сделав благодаря кукурузе среду в рубце кислотной, мы разрушили один из самых важных барьеров, которые стояли в нашей пищевой цепи на пути инфекции. Так решение очередной проблемы превратилось в новую проблему. Правда, недавно выяснилось, что процесс подкисления рубца можно обратить. и тем значительно уменьшить угрозу энкерике Колли Оу-157-H7. Джим Рассел, микробиолог из Министерства сельского хозяйства США, работающий в Корнельском университете, обнаружил, что перевод бычка за несколько дней до забоя с кукурузы на траву или сено уменьшает популяцию энкерике Колли Оу-157-H7 в кишечнике животного на 80%. Но такое решение... Как, опять трава? посчитали совершенно непрактичным в Министерстве сельского хозяйства США. Там предпочитают использовать для борьбы с бактериальным загрязнением облучение, то есть по существу пропагандируют стерилизацию. Так бумерангом возвращается к человеку кукуруза, этот дешёвый корм, который во многих отношениях оказывается вовсе не таким уж дешёвым. Пока я стоял у загона номер 63, перед ним остановился самосвал, из которого полился в желоб золотой поток корма. Чёрная масса двинулась к кормушкам на обед. Те 1,60 доллара в день, которые я заплатил за трёхразовое питание моего бычка, это только малая часть расходов. В этой сумме, в частности, не учитываются затраты, связанные с преодолением устойчивости бактерий к антибиотикам или последствия пищевых отравлений, вызванных Enterichia coli O157H7. В ней не принимаются во внимание затраты на логополитильщиков на субсидии фермерам, которые позволяют поке дёшево покупать корма. Наконец, безусловно, при таких расчётах не учитываются многочисленные экологические издержки, вызванные дешёвой кукурузой. Я по-прежнему стоял рядом с 534. Он опустил свою большую голову в поток свежего зерна. Как странно подумалось мне, что мы вдвоём с этим бычком стоим по уши в навозе где-то в Канзасе, в каком-то далёком захолустье с прекрасным видом на навозную лагуну. Потом я подумал о других местах, связанных с этой площадкой, через которую протекает река товарной кукурузы, и понял, что, конечно, захолустье это оно захолустье, но не очень далёкое. Мысленно прослеживая путь кукурузы от этой кормушки до мест, где она выросла, я вспомнил, как стоял в центре территории площадью в 125 тысяч квадратных миль, то есть 32 миллиона гектаров, занятой монокультурой и пребывающей под постоянным дождем из пестицидов и удобрений. Я бы мог проследить за тем, как азотные удобрения стекают вниз по Миссисипи и попадают в Мексиканский залив. Здесь они добавляют свой яд в отравленную зону размером 8 тысяч квадратных миль, то есть около 2 млн гектаров, где кислорода так мало, что не растёт ничего, кроме водорослей. А потом можно было бы проследить пути удобрений, необходимых для выращивания кукурузы, а также дизельного топлива и пестицидов, которые делают из нефти, вплоть до нефтяных месторождений в Персидском заливе. У меня недостаточно богатое воображение, чтобы при взгляде на моего бычка представить себе баррель нефти, но именно нефть является одним из наиболее важных ингредиентов в современном производстве мяса. В этом смысле буровая установка в Персидском заливе, безусловно, является звеном в пищевой цепи, которая проходит через этот или любой другой загон с крупным рогатым скотом. Бычок номер 534 начал свою жизнь как часть пищевой цепи, которая получала всю энергию от солнца. Именно оно питало те злаки, которыми в свою очередь питались он и его мать. Когда 534-й переехал из Ранча в загон от травы к кукурузе, он присоединился к промышленной пищевой цепи, запитанной от ископаемого топлива и следовательно находящейся под защитой американских военных. Расходы на их содержание тоже не подсчитывались при определении стоимости дешевой еды. Известно, что пятая часть нефти в Америке идет на производство и транспортировку продовольствия. Вернувшись домой из Канзаса, я попросил знакомого экономиста, который специализируется в области сельского хозяйства и энергетики, по возможности точно рассчитать, сколько нефти потребуется для того, чтобы мой бычок дорос до убойной массы. Оказалось, что продолжая съедать по 25 фунтов, то есть около 11 килограммов зерна в день, до достижения массы 1200 фунтов, то есть 544 килограмма, 534-й потребит за свою жизнь эквивалент 35 галлонов, то есть 132 литров нефти, то есть почти баррель. Вот что сделала товарная кукуруза с коровой. Она провела индустриализацию этого чуда природы. Жвачное животное, организм которого питался солнечным светом и травой прерий, превратилось в агрегат, в очередную машину, работающую на ископаемом топливе. Правда, ещё корова умеет страдать. Стоя в загоне вместе с моим бычком, я не мог себе представить, что когда-нибудь мне снова захочется попробовать мясо одной из этих машин по производству белка. Голод это было последнее чувство, которое я испытывал в поке. Тем не менее, я знал, что когда пройдёт достаточно времени, и запах этого места покинет мои ноздри, я снова буду есть говядину с откормочных площадок. Сегодня употреблять в пищу промышленно произведённое мясо почти героический поступок, составной частью которого является незнание или в моём случае забывание. Но я выехал из Поки с полной решимостью обязательно проследить путь этого мяса до какого-нибудь стола, чтобы своими глазами увидеть эту пищевую цепь или, по крайней мере, понять, как далеко она тянется. Было интересно узнать, каким мне теперь покажется вкус говядины загонного происхождения, не почувствую ли я в ней вкус кукурузы. А может быть, сейчас мы знаем, что вкус это не столько молекулы танцующие на языке, сколько процессы, происходящие в мозгу. Так, может быть, я почувствую во вкусе мяса какой-нибудь намёк на нефть. Ты есть то, что ты ешь. Трудно спорить с этой очевидной истиной. И всё же, как показала моя поездка на площадку интенсивного откорма скота, это высказывание нужно бы дополнить. Ты есть то, что ел тот, кого ты ешь. Так что то, что мы есть, это не только мясо, но и промышленная кукуруза номер 2 и даже нефть.